Глава 60. Мэри уселась за письменный стол и придвинула к себе лист кремовой бумаги. Затем взяла ручку златым пером, обмакнула в чернильницу и принялась писать сестре от усердия, прижав язык к верхней губе. Она тщательно выводила рукописные буквы, стараясь не поставить кляксу и мучаясь над грамматикой. И очень хотелось, чтобы письмо получилось идеальным, чтобы доктор мог гордиться ею. А вдохновленная старшей сестрой Констанс когда-нибудь написала бы еще красивее, чем она сама. Неужели она очнулась только вчера? Окончательно проснулась и поняла, что находится на излечении у доктора Лэнга. Временами ее все еще клонило в сон, но уже удавалось подняться и пройтись по комнате, не ощущая головокружения. Она была так благодарна доктору. Он нашел Констанс и Джо, и по его просьбе знакомый судья приказал освободить брата из Блэквелла. А потом он пристроил их к бездетной семейной паре — благословенной достатком, и теперь оба снова пойдут в школу. К сожалению, она не могла увидеться с ними прямо сейчас, но понимала, что им нужно сначала освоиться в новой жизни. И, конечно же, ей самой сначала нужно поправиться. Но доктор обещал, что это ненадолго. Все это ненадолго. «Дорогая белка, я так счастлива, что ты и Джо теперь в безопасности и не на улице. Доктор такой добрый, как ангел, посланный с небес». Я чувствую себя лучше, и доктор сказал, что слабость скоро пройдет. Доктор обходится со мной очень хорошо и дал мне прекрасную комнату в своем доме только без окон, потому что он боится, что я еще слабая, и городской воздух может мне навредить. Но я поправляюсь каждым днем, при этом здесь тепло и кровать мягкая». Обои из красного бархата и картина с лошадьми и собаками. «Ох, Белка, я жду не дождусь, когда мы с тобой увидимся». Доктор сказал, что 7 января я смогу навестить тебя и Джо. А еда, ох, Боже мой, и мясо, и сыр, и хлеб с соком из настоящего апельсина. Однажды я попросила шоколад, но доктор засмеялся и сказал, что мне нужна диета, а потом, когда мне станет лучше... «У меня будет столько конфет, сколько я захочу. Я стану толстая, и ты меня не узнаешь. Пожалуйста, напиши мне про свою новую семью. Доктор сказал, что они хорошие люди. У тебя такая же пуховая кровать, что и у меня, твоя любящая сестра Мэри». Она отложила письмо, тщательно промокнула, как учил отец, взглянула на результат и огорчилась. Там и сам кляксы, строчки совсем не такие ровные, как должны быть. А некоторые слова выглядят как-то неправильно. Но ей хотелось закончить как можно скорее, поэтому она аккуратно сложила письмо, положила в конверт, написала сверху «Ля Констанс Грин» и заклеила, оставив на столе, чтобы Манг потом забрал его. Мэри хотела написать еще и Джо, но на нее снова навалилась усталость, и она погрузилась в грезы о будущем. Грязные улицы, ухмыляющиеся мужчины, канавы со льдом. Все это было так далеко, что казалось рассеявшимся кошмаром. Сначала она очнулась в этой прекрасной комнате, и все ее заветные мечты сбылись. Доктор не только спас Джои Констанс, но и нашел им новую семью, где они будут счастливы и окружены заботой. Похоже, после стольких невзгод и мучений Бог наконец обратил на них внимание». Она снова ощутила благодарность к доктору и даже немного симпатии к забавному слуге Манко с его шишковатым лбом и привычкой кланяться и шаркать ногами. 7 января, — так обещал доктор, — Мэри не могла дождаться того дня, когда они наконец-то будут вместе, как прежде».